Чугунный перевал Первое Вот оно, то, чего быц не может Побежав от Натахи, все ж таки опоздал на развод На короткое самое время плевок, но вцепились Потащили на вахту составить взыскание И ему сразу стало понятно, зачем Впился в жабры крючок со знакомой силой Хлядбин за фанерной стенкой горбился над дымящейся кружкой глав в опер терпеливый рыбак в камуфляжном бушлате мастер хитрые снасти плести для подледного лова на Чугуева поднял дружелюбные теплые глазки и не собственной волей опустился Валерка на стул перед сильной тварью. Приготовившись, зная, что засадит под ребра ему, начинит чем опять его хлябен. Значит, слушай, Валерик, внимательно слушай, что скажу. Вот от этого полностью будет зависеть вся дальнейшая жизнь твоя вся. Или ты через год к своей бабе пойдешь? Или уж тогда в зону пойдешь навсегда. Превратил глазки в сверло и двинулся по знакомой дорожке вглубь его деревянного мозга. Звон ты слышал, конечно. Кивнул сквозь окошко на отлично известная всем окружившее зону все вот эти запретки, канонады, квакушки, что давно никому уже спать не дают. Понастроили мы тут белый лебедь и черный дельфин. Все не просто, конечно. Очень крупный бобер к нам Валерик на днях заезжает. Да и где там бобер, крокодил, рыбоящер? Ну совсем уж оттуда вскинул глазки в надзвездный предел. Ну конечно, давно уж все поняли, что зайдет к ним высшим кто-то очень серьезный, чрезвычайный вообще постоялец. Ждали группу, конечно, террористов каких не на шутку. Но вот чтобы один из него миллион что ли вымучивать, вот такой я дурак в голове только кость. Всю рыбалку испорчу тебе, отпусти. Вот под предурка, Валерик, не надо. Твари ему подмигнула блодливо. Все мол, жалкие хитрости вижу твои. Не налим же сказал, рыба ящер. Кто его вот такого мог сюда запихнуть? Да совсем только сильный, совсем. И следить за ним будут из космоса, и за нами с тобой. И вымучивать будут из него это самое тоже из космоса. Ну а мы исполнять по нему, что нам скажут. Обвалился на нас, как не знаю судьба. Не отвертисься, бивень, и тебя и меня. Что не так? показал насекомая в щепоти. Раздавят. Это кто же такой? Клокотнул он не живо, вообще тогда не понимает, для чего нужен он. Пробивное устройство, безмозглый колон, чуя только тоску, только детскую слабость ума, как вот. В детстве прям мысли, что когда-нибудь вырастишь и придется жить сложной жизнью всех взрослых с непонятной этой квартплатой, сберегательной кассой, квитками за свет и всезнающий змей подманил его пальцем на длину языка и убавив в себе внутренное шипение до минуса ультразвука вообще. Продавил в него, всунул, словно ногу в сапог. А у Гланов такой! Не слыхал? На него полетела плита, пробивая насквозь этажи. Ломовая летящая сила, поездной беспощадно-железный вагон. От истока всех чугуевских бед, всей чугуевской дурии, И мерзости просадил и покрыл эти вот десять лет и ударил Чугуева в спину и вынес в то чего не бывает. Это что с тобой, а? Что так тряхнулся вдруг, а? В глазах Твари рептилии вспыхнули огоньки подозрения. Знание из чего был он собран, Чугуев? В чем сварен, что его работягу намагнетило и затащило сюда, что хозяин твой, да, жизнь твою повернул за Уральский хребет, воевать с ним ходил, бунтовал против барина и Амоном он вас. Ты тогда вот ударил мента своего, ну так. Радуешься, что и его завалили огромного, кто возгнул до земли и на ваших горбах миллиарды наваривал? Ту же будет баланду из того же бачка, что и ты. Вон она, как кано все. Справедливость? Или что? Оттаптаться теперь захотел? чтобы он, бывший бог, ощутил, из чего он физически сделан. Ты смотри мне, смотри, бандерлок, шевельни только пальцем, попробуй. Так зачем я? Причем? Трепыхнулся он выдраться из-под судьбы. А как раз и вот при том... — приварил его Хлябин. — Он же ведь будет в зоне для всех каждый день, как магнит. Контингента какой? Столевары, шахтеры, у которых такие, как он, все украли. Про блатных уж молчу, он еще не зашел, а уже, как сказать-то не знаю, всем не нравится в общем. Это ж прямо так и подмывает такого марсианина мордой к парадше пригнуть, а посмотреть, а какого там цвета у него потроха, разобрать чисто из любопытства. Ну и как мне его тут такого пости? Вот один только волос его головы и моя голова полетит. Ты что думаешь, мне оно надо? пас себе тут баранов в ограде, и на тебе вдруг присылают слона, говорят, бери, ги, он из красной блин книги, для него же отдельную надо зону построить, он же ведь сюда кум королем богом, богом в своем самом мнении зайдет. всех вокруг призирая и думая, что и здесь мы за ним будем тоже с мигалкой бегать, а побегай и с промки в жилуху и обратно за ним с опахалом рук не хватит на это, глаз не хватит следить, он у людей-то не видел, для него козел это еще одно название человека, но、ну、и будет гумазничать. Абсурд ли только так? А народ-то Силитра поранут и не спросят зверя из Красной книги. Это что ж ты меня к нему? Телохранители? Непродыжно чугуеву стало смешно. Где-то в нем, как за стенкой в соседнем помещении для думания, закипел этот хохот. Вот видишь, потеплел к нему хлябин, а еще дурачком мне прикидывался. Ты шумный мужик, вообще ни о чем ведь таком не прошу строго в рамках закона повести себя как образцовый осужденный, если что-то такое с ним вдруг на него кто бочку покатит, присечь, ну по матере. Если кого вдруг обложит мужиком не того назовет, то до、да、сё бытовые, короче, конфликты. А ты уши локаторы и глаза телескопы. Ты в засаде на случай, если кто вдруг приблуду достанет. Вот всё тихо и ты тоже ниже травы. Только рыбнулся кто на него и ты рядом. Мы его в твой отряд. заведем самый правильный чисто мужицкий и не надо мне тут ты не справишься не оправдаешь еще как оправдаешь если выйти отсюда к своей бабе и сыну захочешь ты же все эти годы на стрёме наблатыкался травленный ждал удара все время закомстролить себя хотели и Замена! Исподковшика, как шестисоттонного ты увернулся? Что же думаешь, милый? Не знаю. Ты ж не должен был жить. А вот я тут с тобой живым разговариваю. Ты ж под русскую зону заточен, как агент ноль ноль семь. Так что. Делай, давай, что сказал. Отработай свои два оставшихся года и валик своей бабе. Живи.